Глава сорок четвертая. Проклятие! Не думал, что от этого огромного грибочка будет еще и похмелье. Тело словно каменное, даже глаза открыть трудно. Отрубился прямо на улице как какой-нибудь гоблин, а проснуться сил никаких нет. Даже разлепив глаза, пришлось еще минут десять проваляться на земле. Чтобы немного силы в теле собралось, я смог согнуться в поясе и хоть немного оглядеться. Судя по виду остальных подобных проблем, мои собратья не испытывают. Блин. Осторожно помассировав себе виски, я болезненно нахмурился и отвернулся от солнечного света. Мне это приснилось? Медленно размяв плечи, я почти как младенец заново учился ходить. Поднялся на ноги, и несколько раз хрустнул шеей, вернувшись, наконец, в норму. Более-менее. Что бы это ни было, но это точно не похмелье. Обеспокоенный своими мыслями, я не стал присоединяться к уже толпящимся на улице гоблинам, а медленно прогулялся до построенного нами храма. Поднял голову и тут же улыбнулся краем рта. Деревянная фигурка на крыше этого здания. Больше не стояла на деревянном постаменте, а мирно сидела на куполе этой купели. Держала на лице улыбку, и смотря на нас с огромным множеством сокровенных чувств, теплом и заботой, опасением и какой-то меланхолией, такие эмоции я бы точно не смог изобразить в своей резьбе, даже если бы тренировался каждый день еще лет десять. «Ясно. Значит, мне это не приснилось. Я помню, как мне было больно. Видение женских человеческих рук, которые обвили моё горло и глаза, желавшие разорвать меня на части, а затем голос этой фигурки и обрывки слов «помочь», «просить» и «сожаление». Я не совсем понял, что мне нужно делать, но смотря на это улыбающееся нам лицо, мне кажется, что мне и не нужно. Снова опустив голову, Я в очередной раз искренне ей поклонился. Не знаю, насколько это самонадеяно считать, что в силах помочь породившему тебя Богу, но все, что я точно знаю, мне нужно присмотреть за гоблинами. Сейчас я бы это сделал, даже если бы это не было приказом от богини. Долина, в которой мы все теперь жили, была достаточно большой, но не настолько, чтобы тратить часы на путешествие по ней. Повертев немного головой, Я все еще не сильно хотел идти к другим, а потому решил прогуляться в сторону моря. Ранним утром шум прибоя долетает даже сюда. Должно быть, его так хорошо слышно, потому что никто из моих прихвостней не орет и не сходит с ума. Не часто у нас такое бывает. Удивительно, насколько я в этом мире прижился. Защищать гоблинов теперь это не просто задача от богини. Теперь я сам желаю их защитить. Погруженный в эти мысли, я медленно достиг берега моря. Множество острых скал наполняли побережье, и под водой их было ничуть не меньше. Даже если где-то в нескольких сотнях метров от берега бросит якорь какой-нибудь корабль, спущенные на воду лодки имеют все шансы налететь на камни, особенно если волны будут достаточно большими. Штурмовать такой берег сложновато, а вот строить тут морской порт – очень хлопотное дело – Хотя, подумав об этом, на лицо сама собой дурацкая улыбка налезла. Интересно, насколько невероятные вещи, по мнению жителей этого мира, мы тут сможем сотворить? Жаль, что еще слишком рано. Заниматься этим совсем нет времени. Есть еще ворох куда более насущных проблем. Присев к воде, я намочил руки и отметил, что море этого мира очень теплое. Не помню, когда последний раз я видел что-то подобное, или тем более мог в полной мере этим насладиться. Сразу искупаться захотелось, а раз захотелось, то было решено не откладывать. Тут же поднявшись, я прыгнул в воду почти не раздумывая, позволив волнам этого моря нежно себя подхватить. Запрокинув голову и прикрыв глаза, я просто лежал и покачивался на волнах под шум прибоя, медленно поднимаясь вверх и опускаясь вниз. голубое небо над головой совсем выбило все мысли из головы и я решил отдаться немного этому моменту скорее всего за все это время гоблинского бытия мой разум немного устал сколько раз мы были близки к смерти а кто то даже эту черту переступил блин если подумать столько всего случилось что это было совсем неудивительно за все это время не было ни одной минуты тишины А еще эта странная ночка каким-то образом сильно на меня повлияла. Чем больше я так лежал, тем больше чувствовал, что с телом что-то происходит. Тот сон, который я видел, и сказанные нашей богиней слова, чувство, что я сейчас испытываю, это все не просто так. Но ответов пока нет. Ладно. Возможно, со временем я все пойму. А сейчас просто буду делать, что и делал. Подняв голову,. Я коснулся обеими ногами морского дна, а все тело и разум словно обновились. Сжав руку в кулак, я даже немного удивился, словно резко помолодел лет на десять. Хотя, если подумать мне о труду-то всего чуть больше месяца. М-да. Стоило мне отмокнуть и воскреснуть, как тут же вернулись мои трудовые будни. Даже плавая в море, гоблинский голос мерещится. Немного прислушался и нет. совсем не мерещится. Пока я тут по волнам одиноким парусником плаваю, один зеленый Моисей по берегу шастает и что-то ищет. Заинтересовавшись этим зрелищем, я не стал его звать, благо он меня не заметил, а просто притаился за камнем и стал наблюдать. Очень интересно, что этот гад в этот раз в лагерь притащит. Хе -хе. Этот куколд при любой возможности за девчонками бегает. Они просто его на еду разводят и носом вертят. Наверное, всех нас этот парень самый несчастный. Пока я за камнем глупо хихикал, чересчур сексуально забоченный гоблин залез в воду почти по пояс и, опустив в нее руки, поднял оттуда настоящую рыбацкую сеть. Не понял. Даже хихикать перехотелось. Тут же, сузив глаза, я внимательно наблюдал, как этот парень в самом деле... Вытащил на берег добротную такую сеть. Настолько большую и широкую, что ловить с такой можно только с лодки. На берегу от этой сети нет никакого смысла. Но этот гад действительно здесь ее нашел, вытянул на берег, распутал, достал оттуда каким-то чудом угодившую в нее рыбину и тут же, довольно загоготав, бросился в сторону нашего города. Повезло тебе, гад. Я уж было подумал, что этот засранец урочьи сети нашел. и никому не сказал. Но сейчас больше похоже, что ее просто волнами принесло, а он буквально только что случайно на нее напоролся. Озадаченно повернувшись в сторону моря, я почесал подбородок. Такие сети просто так не теряют. Особенно в мире, где каждая вещь на вес золота, и купить новую – непосильная задача. Более того, если присмотреться... то тут к берегу много всякого странного мусора принесло. Блин! Надеюсь, к нам тут беженцев после кораблекрушения не прибьет. Вновь вернув взгляд на улепетывающего куколда, на лицо снова глупая улыбка налезла. Рыбину-то он здоровую достал. Решив не отказывать себе в удовольствии, понаблюдать за ним еще немного, я выбрался из воды и тихонько последовал следом. Как я и думал... У этого парня мозгов бы не хватило припрятать рыболовную сеть для одного себя. Держа в руках огромную рыбину, он тут же привлек внимание всего нашего лагеря. Как вернувшийся с войны герой гордо прошелся по улице, выпитив грудь, а затем подкатил к первой же попавшейся на пути девочке-гоблину, мгновенно сменив свой героический образ на вид озабоченной собаки. «Атаман!» «Тихо!» – ухмыльнулся я. приложив указательный палец к губам шатающийся рядом с увидел что я за домом прячусь и подошел поближе а я схватил его за руку и тоже заставил спрятаться мы прячемся прячемся кивнул я от кого от кукол да почему потому что мне скучно ой заткнись высунувшись из за угла я с ухмылкой наблюдал как этот парень вытянул руки и подсунула ты рыбину под нос ошарашенной гоблинши. Да так близко, что эта штука чуть не бахнула своим хвостом ей по лицу. «Этот парень безнадежен», — фыркнул я. Осмышленый тоже высунулся из угла и непонимающе пожал плечами. «Скоро настанет больше», — сказал он, да таким тоном, как будто это что-то само собой разумеющееся. «Что, правда, что ли?» Хоть и спросил, но ответа не понадобилось. Мы оба наблюдали, как эта ошарашенная на вид девчонка просто схватила в одну руку вручённую ей рыбину, а в другую — самого куколда, и потащила куда-то в сторону центра города. Да еще и с таким видом, будто завидного жениха тепла. «Да иди ты!» «Уже второй раз принимает!» — кивнул смышленый. «Вот оно что!» «Он вовсе не случайно к ней подкатил!» Так этому парню, может быть, что-то и перепадет, да? Удивительно. Судя по всему, она его к костру на нашей площади потащила. Рыба у нас на столе, нечастый гость. Вместе пожарят, вместе поедят. Действительно, завидный жених и вызывающий зависть у других гоблинж свадебный подарок. Почему-то подумав о готовке еды и посмотрев в сторону горящего костра, мне сразу недавний бой вспомнился. Стена в ущелье сделана из дерева. Дерево в огне не горит, в воде не тонет. Сломать невозможно и вообще не материал от чуда. А вот огонь разжечь, тут нужны дрова. Дрова и горят хорошо, и в лесу везде валяются, найти несложно. А если еще и веток туда подкинуть, то вообще пламя будет, ого-го. чудеса чудеса у нас тут в племени творятся. А богатый язык – великая вещь. Только боюсь, если кто-нибудь в будущем попытается изучить язык именно нашего племени, то он будет немного в шоке. Но то ладно, их проблемы. Главное, что у нас все как надо работает. Эй, нацепив на лицо ехидную рожу, я пихнул в бок моего смышленого друга. А ты когда кому-нибудь еду подаришь? Хотел было добавить, что мне тут больше смышленых гоблинов нужно, а не кукол до всяких, но сдержался. А этот парень просто тупую рожу сделал. «Что?» — ухмыльнулся я. «Вторым зданием в городе будем бараки строить? Для быстрого рекрутирования низкоуровневых боевых юнитов». «Я не понял. Но если что строить, то это я, ладно?» Тут же выдал тот с нездоровым пламенем в глазах. «Не те вещи тебя возбуждают, приятель. Отставить бараки!» Сказал я, похлопав того по плечу и немного сбив энтузиазм. «Но у нас с тобой, правда, есть работа. С постройкой воскрешатора мы избавились от одной очень серьезной проблемы. Раз так, можно двигаться дальше». «Пойдем», — ухмыльнулся я. «Время для нашей второй реформы вооружения».